Бунин. Я подолгу жевал в Ялте и почти все дни проводил у него. Часто я уезжал поздно вечером, и он говорил «приезжайте завтра пораньше». Он на некоторых буквах шипелявил, голос у него был глуховатый, и часто говорил он без оттенков, как бы бормоча. Трудно было иногда понять, серьезно ли говорит он. И я порой отказывался. Он сбрасывал пенсне, Прикладывал руки к сердцу с едва уловимой улыбкой на бледных губах, раздельно повторял. «Но убедительнейше вас прошу, господин Маркис Букишон, если вам будет скучно со старым забытым писателем, посидите с Машей, с мамашей, которая влюблена в вас, с моей женой, венгеркой Книпшец, будем говорить о литературе». Я приезжал, и случалось, что мы, сидя у него в кабинете, молчали все утро, просматривая газеты, которых он получал множество. Он говорил, «Давайте газеты читать и выуживать из провинциальной хроники темы для драм и водевилей». Иногда он вдруг опускал газету, сбрасывал пенсне и принимался тихо и сладко хохотать. «Что такое вы прочли?» Самарский купец Бабкин, хохоча, отвечал он тонким голосом, завещал все свое состояние на памятник Гегелю. Вы шутите? Ей Богу нет. Гегелю. А то, опуская газету, внезапно спрашивал: что вы обо мне будете писать в своих воспоминаниях? Это вы будете обо мне писать. Вы переживете меня. Да вы мне в дети годитесь. Все равно в вас народная кровь, а вас дворянская. Мужики и купцы страшно быстро вырождаются. Прочтите-ка мою повесть три года, а потом вы же здоровеннейший мужчина, только худы очень, как хорошая борзая. Принимайте аппетитные капли и будете жить сто лет. Я пропишу вам нынче же, я ведь доктор». Ко мне сам Никодим Палыч Кондаков обращался, и я его вылечил. О воспоминаниях обо мне не пишите, что я был симпатичный талант и кристальной чистоты человек. Это про меня писали, — говорил я, — писали, будто я симпатичное дарование. Он принимался хохотать с тем мучительным удовольствием, с которым он хохотал тогда, когда ему что-нибудь особенно нравилось. Иван Алексеевич Бунин, Чехов В середине февраля 1901 года, как я теперь вижу по письмам, Антон Павлович вернулся домой. Я переехал в гостиницу «Ялта», пережил очень неприятную ночь, рядом в номере лежала покойница. Чехов, поняв, что я перечувствовал за эту ночь, слегка надо мной подшучивал. Он настаивал, чтобы я бывал у него ежедневно с самого утра, и в эти дни мы особенно сблизились, хотя и не переходили какой-то черты. Оба были сдержаны, но уже крепко любили друг друга. У меня ни с кем из писателей не было таких отношений, как с Чеховым. За все время ни разу ни малейшей неприязни. Он был неизменно со мной сдержанно нежен, приветлив, заботился как старший, Я почти на одиннадцать лет моложе его, но в то же время никогда не давал чувствовать свое превосходство и всегда любил мое общество. Теперь я могу это сказать, так как это подтверждается его письмами к близким. Бунин уехал, и я один. По утрам пили чудный кофе, потом сидели в садике, где он всегда что-нибудь делал в цветнике или около плодовых деревьев. Шли разговоры о деревне. Я представлял в лицах мужиков помещиков. Рассказывал о жизни своей в Полтаве, об увлечении толстовством, а он о жизни на Луке, в имении Лентваревых. Оба мы восхищались Малороссией, тогда так называлась Украина. Мы оба бывали в Святогорском монастыре, в Гоголевских местах. Наедине со мной он часто смеялся своим заразительным смехом, любил шутить, выдумывать разные разности, нелепые прозвища. Как только ему становилось лучше, он был неистощим на все это. Иногда мы выдумывали вместе рассказы, то о захудалом чиновнике-деспоте, а то чувствительную повесть с героинями по имени Ирландия, Австралия, невралгия, истерия. Все в таком роде. Блеска у него было много. Иногда я представлял пьяного. На карточке любительской, не помню кем снятой, в его кабинете мы сидим — Он в кресле, а я на ручке кресла. У него смеющееся лицо, у меня злое, осовелое. Я изображаю пьяного. Иногда я читал ему его старые рассказы. Он как раз готовил их к изданию, и я часто видел, как он перемарывал рассказ, чуть не заново его писал. Как-то я выбрал и начал вслух читать его давнишний рассказ, написанный в 1886 году «Ворона». Сначала Антон Павлович хмурился, но по мере того, как развивалось действие, делался все благодушнее, понемногу стал улыбаться, смеяться. Правда, пьяных я умел изображать. Иван Алексеевич Бунин. Чехов. В одном углу литературный спор. В саду, как школьники, занимались тем, кто дальше бросит камень. В третьей кучке... И А. Бунин с необыкновенным талантом представляет что-то, а там, где Бунин, непременно стоит Антон Павлович и хохочет, помирает от смеха. Никто так не умел смешить Антона Павловича, как Иван Алексеевич Бунин, когда он был в хорошем настроении. К. С. Станиславский, А.П. Чехов в художественном театре. Тихая, сознательная покорность отражалась в его глазах. Абунину передайте, чтобы писал и писал. Из него большой писатель выйдет. Так и скажите ему это от меня. Не забудьте». Сомневаться в том, что мы видимся в последний раз, не приходилось. Н. Д. Телешов. А. П. Чехов. Последнее письмо я получил от него из-за границы в середине июня 1904 года, живя в деревне. Он писал, что чувствует он себя недурно, заказал себе белый костюм, огорчается только за Японию, чудесную страну, которую, конечно, разобьет и раздавит Россия. 4 июля я поехал верхом в село на почту, взял там газеты, письма и завернул в кузницу перековать лошади ногу. Был жаркий и сонный степной день, с тусклым блеском неба, с горячим южным ветром, Я развернул газету, сидя на пороге кузнецовой избы. И вдруг точно ледяная бритва полоснула мне по сердцу. Иван Алексеевич Бунин. Чехов. Шуточная ялтинская пари, кто напишет воспоминания, выиграл все-таки дворянин. Бунин пережил Чехова почти на полвека. Он думал, писать ли ему о Чехове еще раз, Вернее, дописать ли о нем? Здоровье его все время слабело, он боялся, хватит ли сил. Но, тем не менее, с большим вниманием он продолжал делать заметки, перечитывать произведения и письма Чехова. В бессонные ночи Иван Алексеевич, в последний год жизни он почти лишился сна, делал заметки на обрывках бумаги, иногда даже на папиросных коробках, вспоминал беседы с Чеховым. Бунина. Подготовленная вдовой писателя книга о Чехове с подзаголовком «Незаконченная рукопись» вышла через два года после смерти второго участника «Ялтинского спора в Америке» в издательстве имени Чехова.